Приложение Б. Стоунхендж вычислительная машина каменного века. В своей истории Древнего мира, написанной примерно в 50 году до нашей эры, Диодор Сицилийский говорит о доисторической Британии. С этого острова луна видна так, будто бы она очень близка к земле, и глаз различает на ней такие же возвышенности, как на земле. Говорят также, что Бог, Луна, посещает остров каждые девятнадцать лет. Это период, за который звезды завершают свой путь по небу и возвращаются на прежнее место. И есть также на этом острове великолепное святилище Аполлона, Солнца, а также прекрасный храм. И хранители святилища именуются Бариадами, и должности эти передаются в их роду из поколения в поколение. Я признателен английскому археологу Ньюэлу за то, что он ознакомил меня с этой классической работой. Диодор получил эти сведения из старых рук, и их часто игнорировали, принимая за выдумку. Но не исключено, что речь здесь идет о Стоунхендже. Самая северная точка восхода Луны — над камнем Д, если смотреть из центра Стоунхенджа аналогично восходу Солнца в день летнего солнцестояния над Пяточным камнем. За период 18,61 года самая северная точка восхода Луны передвинется от D к Пяточному камню, затем к точке F, а потом вернется к D. Таким образом, эта точка из-за отставания узлов лунной орбиты Колеблется, как маятник, из стороны в сторону в пределах аллеи. Если рассматривать какой-либо конкретный восход Луны, например, в полнолуние, ближайшее к дню зимнего солнцестояния, то полный цикл длится либо 19, либо 18 лет. Положение Луны были вычислены за период с 2001 по 1000 год до нашей эры с учетом членов только первого порядка. И для каждого зимнего солнцестояния из этот же период были определены азимуты точек восхода Луны. Можно считать, что лунный цикл равен 19 годам, причем неточность составляет 38%. Например, в день зимнего солнцестояния Луна всходила точно над камнем F в 1671, 1652, 1634 в 1615-м и 1596-м годах до нашей эры, то есть интервалы составляют 19, 18, 19 и 19 лет. За период с 2001 по 2000 год до нашей эры в дни зимних солнцестояний над камнем F луна восходит 52 раза, причем 32 интервала равны 19 годам, а 20 интервалов 18 годам. Аналогичный лунный цикл для камня D также чаще равен 19 годам. Частота восхода Луны в день зимнего солнцестояния над пяточным камнем в два раза больше. Например, интервалы между годами 1694, 1685, 1676 и 1666 до нашей эры составляют 9, 9 и 10 лет. За период с 2001 по 1000 год до нашей эры более редкий десятилетний интервал составляет 33%. Однако если рассматривать двойной интервал с 1694 по 1676 и с 1685 по 1666 год до нашей эры, то цикл опять чаще равен 19 годам. С такой же периодичностью, Луна движется и относительно других направлений и ориентиров, в частности, относительно линии 94, 91 и трилитов. Даже восход Луны в направлении 92-93 в дни летних солнцестояний имеет ту же периодичность – 19, 19, 18. Солнце же возвращалось к тому же трилиту и пяточному камню каждый год в дни зимнего и летнего солнцестояний. Таким образом, Девятнадцатилетний цикл был главным периодом, и этим, по-видимому, объясняется то возвращение небесных тел на прежние места, которое подразумевал Диодор. Но со временем жесткий девятнадцатилетний цикл нарушается, и точка восхода Луны в день зимнего солнцестояния постепенно уходит от пяточного камня. Чтобы избежать этого, каждые пятьдесят шесть лет надо было вносить поправку. С такой же периодичностью происходят солнечные и лунные затмения. И когда зимняя Луна восходит над Пяточным камнем, это означает, что должно произойти солнечное или лунное затмение. Следует отметить, что не более половины этих затмений могло наблюдаться из Стоунхенджа, и таким образом восход Луны над Пяточным камнем сигнализирует о наступлении опасного периода, когда затмения возможны. В настоящее время я не могу с абсолютной уверенностью доказать, что Стоунхендж служил астрономической обсерваторией. Для этого понадобилась бы машина времени. Хотя линии, проходящие через пары камней, и совпадают с несколькими десятками направлений, указывающих на важные солнечные и лунные положения, строители Стоунхенджа все-таки могли не знать об этом. Описание данное Диодором, могло быть просто беспочвенной выдумкой. Но я, возможно частично рассею сомнений, показав, каким образом астрономическая теория объясняет некоторые другие особенности Стоунфинджа. Если взять двойные интервалы между годами, когда Луна восходит над маркировочными камнями, то четкой периодичности не выявляется. Луна находится над камнями D и F каждые 37 или 38 лет. Однако следующий интервал – для крайних значений азимутов удивительно постоянен. Он почти всегда составляет 56 лет. Аналогично зимние восходы Луны над Пяточным камнем и затмение также происходят точно через 56 лет в 84% всех случаев. Это означает, что зимняя Луна возвращается в свое положение над каким-нибудь камнем каждые 56 лет и многие такие циклы завершаются на протяжении одной человеческой жизни. Например, за двадцатилетний летний период наблюдений Луна займет 10 отмеченных мною положений как относительно сорсенного кольца, так и относительно опорных камней. Каждая из этих событий является частью полного пятидесятишестилетнего летнего цикла, и потому могло быть предсказано осведомленным человеком из рода в котором эти сведения передаются из поколения в поколение, как говорит Диодор. Число 56 имеет большое значение для Стоунхенджа. Это число лунок Обри, расположенных вдоль внешнего кольца. Если смотреть из центра, то угловые расстояния между этими лунками равны, то есть их азимуты распределены равномерно вдоль линии горизонта поэтому они не могут быть связаны ни с Солнцем, ни с Луной, ни с каким-либо другим небесным телом. Это подтверждается археологическими исследованиями. В лунках найдены следы костров и кремированные останки, но в них никогда не стояли камни. Если строители Стоунхенджа хотели просто разделить окружность на равные части, то почему они не вырыли 64 лунки? наметив их положение путем последовательного деления пополам дуги окружности на 2, 4, 8, 16, 32 и 64 части. Я считаю, что лунки обри служили для отсчета лет по одной лунке на каждый год с целью предсказания положения луны. Возможно, в течение года в одной из лунок производилась кремация тел или лунка отмечалась переносным камнем. Стоунхендж может быть использован в качестве цифровой вычислительной машины. Чтобы этот монумент каменного века заработал как вычислительная машина, сделайте следующее. Возьмите три белых камешка А, Б и С и положите их в лунки с номерами 56, 38, 19. Затем возьмите три черных камешка X, Y и Z и положите их в лунки с номерами 47, 28 и 10. Каждый год, скажем, в день летнего или зимнего солнцестояния, перекладывайте камешки по кругу в соседнюю лунку. Эта простая операция позволяет точно предсказывать все важные лунные события на протяжении многих сотен лет. Зададим, например, вопрос. Когда полная луна восходит над пяточным камнем в день зимнего солнцестояния? Ответ прост. Когда в лунке 56 лежит камешек. Лунка 56 – логичный ориентир, так как он расположен на линии центр, пяточный камень. Удивительную точность вычислительной машины Стоунхендж показывает то, что в 14 случаях из 18 год затмения был предсказан верно, а максимальная ошибка составляла одну единицу. Были предсказаны также годы, когда заход полной Луны, ближайший ко дню летнего солнцестояния, наблюдался через Большой трилит 55-56. Кстати, в это время в лунке 28 находился камешек, лежащий на прямой Большой трилит центр. Камешек, находящийся в лунке 56, предсказывает год, когда в интервале 15 дней до или после дня зимнего солнцестояния произойдет затмение солнца или луны этот месяц называется периодом зимней луны точно так же предсказывается затмение в середине лета в период летней луны В 1500 году до нашей эры день зимнего солнцестояния пришелся на 6 января по юлианскому календарю так что период в 30 дней с 22 декабря 1501 года до нашей эры по 21 января 1500 года до нашей эры был периодом зимней луны. Аналогично период летней луны и все времена года в 1500 году до нашей эры запаздывали на 15 дней по сравнению с датами григорианского календаря, которым мы пользуемся в настоящее время. Стоунхендж, как вычислительная машина, предсказывал зимние и летние затмения, со стопроцентной надежностью. Чтобы читатель лучше представил себе, как работает эта вычислительная машина, поясним, что после 1600 года до нашей эры шесть перекладываемых камешков дают периоды 9, 9, 10, 9, 9, 10 и так далее лет. Камешки А, Б, С дают интервалы 18, 19, 19 и так далее лет. Этот цикл соответствует лунному, так как равен 18,67 года, а период движения узлов лунной орбиты равен 18,61 года. Он соответствует циклу затмений, потому что метонов цикл 19 лет и саорос 18 лет представляют собой циклы затмений. Метонов цикл не был сразу распознан как цикл затмений, возможно, потому что он справедлив только на протяжении 57 лет. Однако это весьма примечательный цикл, потому что затмения повторяются в одни и те же календарные дни. Например, за лунным затмением 19 декабря 1945 года следует лунное затмение 19 декабря 1964 года. Когда зимняя луна... Восходит над камнем F и заходит в направлении 9391. Когда летняя луна восходит над точкой 91, если смотреть из точки 93, когда равноденственная луна восходит и заходит вдоль 94C и когда происходит затмение в дни равноденствий. Ответ. Когда в лунке 51? лежит белый камешек. Когда зимняя луна восходит над камнем D и заходит в направление 9491, когда летняя луна восходит над насыпью 92, если смотреть из точки 93, когда равноденственная луна восходит и заходит вдоль 94С и когда происходит затмение в дни равноденствий, ответ на все эти вопросы таков когда в лунке 5 лежит белый камешек. В какие годы произойдет затмение в период между солнцестоянием и равноденствием? Для примера возьмите месяцы апрель и октябрь, согласно нашему календарю. Ответ. Затмение произойдут в те месяцы, когда в лунках 3 или 4 лежит какой-либо камешек. Оставалось только научиться предсказывать, какой из полнолуний является ближайшим ко дню Солнцестояния или равноденствия. Средний интервал между двумя полнолуниями составляет 29,53 дня, и жрецы Стоунхенджа должны были как-то вести счет этим дням. Для этого достаточно было переносить камень поочередно в каждую из 30 арок Сорсенового кольца. Если перемещать его каждый день на одну позицию, то полнолуние следовало ожидать, когда камень окажется в определенной арке, а именно в арке 31. Каждые два или три месяца надо было вносить поправки в положение камня на плюс-минус одну позицию из-за того, что лунный месяц содержит не целое число суток. По мере приближения дня солнцестояния или равноденствия, что можно было установить по наблюдениям Солнца, жрец Стоунхенджу мог определить, который из полнолуний будет к нему ближе всего. Сарсеновое кольцо могло также служить для уточнения дня затмения. Лунное затмение происходит, когда лунный камень лежит в арке 30-1, а солнечное, когда он находится в арке 15-16. Полный анализ показывает, что в течение трех столетий эта каменная вычислительная машина работала точно, а затем явления, связанные с Луной, начали происходить на год раньше. Жрецы Стоунхенджа могли это легко заметить и исправить, переложив шесть камней на одну лунку вперед. В наши дни эта операция называется «подстройкой» и используется во всех современных вычислительных машинах и логических схемах. Инструкцию по эксплуатации вычислительной машины Стоунхенш достаточно было дополнить одним простым правилом. Если лунные события наступают на год раньше, чем следует из положения какого-либо камня, например, камня А, передвиньте все шесть камней на одну лунку вперед. Это довольно простая поправка. Если ошибка не была замечена с камнем А, скажем, из-за облачной погоды, Ее можно исправить со следующими камнями: X, B, Y и так далее. Поправку необходимо производить примерно каждые 300 лет. Например, в 2001, 1778 и 1444 годах до нашей эры. Прецессия земной оси не влияет на точность работы машины, а изменение угла наклона эклиптики и лунной орбиты также несущественны. Например, в текущем 1964 году камень А находится в лунке 56 Полная луна взойдет над Пяточным камнем 19 декабря. Ее затмение произойдет 2 часа 35 минут по полуночи, и она зайдет в направлении 94 g Следующее зимнее затмение будет также видно из Стоунхенджа. Оно произойдет через 9 лет, 10 декабря. 1973 года, когда в лунке 56 будет находиться камень X. Вычислительная машина Стоунхендж будет работать и после 2100 года, а затем потребуется подстройка на одну позицию. Затем машина будет работать еще по крайней мере 300 лет, прежде чем понадобится дальнейшая подстройка.